«Дело в том, что при поступлении я поставил миссис Брайан-диагноз рак молочной железы. Я удалил опухоль, но она оказалась доброкачественной». «Так зачем же ты продержал ее три недели?» – спросила Доналл, подумав о том, что в разговорах с Рейбинсом всегда приходится играть в игру. «Вопрос-ответ. Информацию из этого врача буквально выуживаешь». «Спроси об этом Джо Пирсона», – ответил Рейбинс. «Будь проще, когда говоришь со мной Эрни», – попросила Доналд. «Что же твоя больная?» В трубке наступило молчание. Потом тихий голос раздельно произнес. «Ладно». «Я сказал, что опухоль доброкачественная, но прошло две с половиной недели. Прежде чем я об этом узнал, ровно столько времени потребовалось Джо Пирсону для того, чтобы сунуть стекло под свой микроскоп. Ты напоминал ему об этом?» «Не один раз! Я звонил ему пять раз!» Он бы тянул еще больше, если бы я его не дергал. И именно поэтому миссис Брайан так долго была в клинике. Естественно, в голосе на противоположном конце провода послышались язвительные нотки. Или ты предлагаешь выписать ее без патологоанатомического заключения? У Рейбенса основательные причины для недовольства, подумала Доналл. Врач оказался в весьма затруднительном положении. Если бы он выписал больную, то не исключено, что ему пришлось бы потом звонить ей и вызывать для следующей операции, как это случилось с Руфусом. С другой стороны, каждый лишний день пребывания в клинике означало дополнительное финансовое бремя для семьи больной. «Я ничего не предлагаю, Эрни», – уклончиво ответил Удоннелл, – «просто интересуюсь». Рубенс думал о том же. «Тогда тебе лучше поговорить не со мной», – сказал он, – «и к тому же я не единственный, с кем такое произошло». «Ты же знаешь про Билла Руфуса». «Да, знаю. Честно говоря, я думал, что положение с тех пор немного улучшилось». «Может быть. Только я почему-то этого не заметил. Что прикажете делать со счетом Брайана?» «Сомневаюсь, что мы сможем что-то сделать. Его жена действительно провела в клинике три недели. Ты же знаешь, что мы и так ограничены в средствах». «Интересно», – подумала Доналл, – «как бы отреагировал Рейбинс, если бы ему предложили отдать в строительный фонд клиники «Свои личные шесть тысяч долларов». «Дело достаточно тухлое», — объяснил Рейбинс. «Муж больной, приличный, но не богатый человек. Кажется, он плотник, выполняет частные заказы. У него нет страховки. Наши счета заставят его надолго залезть в долги». О, Доннелл молчал, размышляя о том, что же делать дальше». В трубке снова раздался фальцет Рэббинса. «Это все?» «Да, Эрни, это все. Спасибо. Гарри, я хочу сегодня же созвать совещание», — сказал Удонул, передавая трубку Томазели. «Надо пригласить нескольких старших врачей. Мы соберемся здесь, если это удобно. Я хочу, чтобы ты тоже присутствовал». Томазели кивнул. «Это можно сделать». У Доналл начал перебирать в уме имена. Мы, естественно, пригласим Чендлера как главного терапевта. Надо позвать Руфуса, конечно, Рейбинса. Да, надо позвать и Дорнбенгера. Он может оказаться полезным. Сколько всего получается? Администратор посмотрел на записанные блокноты имена. Шесть. Если считать, тебе и меня. Как насчет Люси Грэнджер? От Донал на мгновение задумался. «Хорошо, пусть нас будет семь». «Повестка дня?» Томазелли приготовился записывать. От Донал покачал головой. «Нам не нужна подробная повестка. Вопрос будет один. Изменения в работе отделения патологической анатомии». Когда администратор назвал имя «Люси Грэнджер», Доналд колебался только по одной причине. Темазели невольно напомнил ему о свидании с Люси накануне вечером. Они, как договорились перед клинико-анатомической конференцией, поужинали в Паун-Корте отеля Рузвельта, ели роскошную еду и пили коктейли, рассказывая друг другу о себе, о знакомых, о случаях из жизни, Профессиональный и обыденный. После ужина одон отвез Люси домой. Незадолго до этого она переехала в Бонвентуда-Гранж, большую шикарную квартиру в северной части города. «Не зайдешь пропустить рюмочку на ночь?» одон оставил машину, одетому в униформу швейцару, который припарковал ее, и последовал за Люси. В сверкающем никелем тихом лифте они поднялись на пятый этаж, прошли по коридору, облицованному березовыми панелями, усланным широким толстым приглушающим шаги ковром. Глядя на эту роскошу, Донал удивленно вскинул брови. Люси улыбнулась. «Это подавляет, да правда, я сама до сих пор не могу прийти в себя». Она открыла дверь и нажала клавишу выключателя. Мягкий приглушенный свет осветил элегантную гостиную. Впереди Донал заметил приоткрытую дверь спальни. «Сейчас я смешаю коктейль», — сказала Люси. Она повернулась к Доналу спиной, и он слышал только, как позвякивает в стаканах лед. «Люси, ты никогда не была замужем?» — спросил он. «Нет», — ответила она, не обернувшись. «Могу я узнать, почему?» – тихо спросил он. «На самом деле все очень просто, но меня уже давно никто об этом не спрашивал». Люси обернулась, держа в руках готовые коктейли, один из которых протянула Доналлу. Опустившись в кресло, она задумчиво продолжила. «Сейчас я вспоминаю и думаю, что мне всего один раз предлагали выйти замуж. Я имею в виду всерьез». «Я тогда была значительно моложе». Доннелл попробовал коктейль, и ты ответила «нет». Я хотела сделать карьеру в медицине. В то время это было для меня безумно важным. Карьера и брак казались бы несовместимыми. «Не жалеешь об этом?» «Сделанный небрежностью», спросил он. Люси задумалась. «Конечно, нет». Я добилась того, чего хотела, а в определенном смысле я вознаграждена. Иногда, правда, я гадаю, что было бы при другом ответе. Но это так по-человечески, не правда ли? «Да, пожалуй», — ответил он, — «его почему-то тронул ответ Люси. Он чувствовал себя так умиротворенно, словно После долгих лет с Китани вернулся домой. Ей надо иметь детей. «И ты по-прежнему думаешь, что брак и медицина несовместимы, во всяком случае, для тебя?» «Теперь я уже не так догматично», — она улыбнулась. «Этому я, кажется, научилась». О, задумался, что будет для него означать «женить бы на Люсей». Будет ли в их доме царить любовь и покой? Или их параллельные пути в профессиональной карьере зашли так далеко, что стало поздно что-либо менять, приспосабливаясь друг к другу? Если они поженятся, то что будут делать в часы досуга? Будут ли эти часы по-домашнему интимны? Или они будут без конца решать проблемы клиники, читая за обедом истории болезней и обсуждая на десерт диагностические проблемы? Получит ли он в результате брака желанное убежище от невзгод, или он станет лишь продолжением медицинской рутины? Знаешь, я всегда думал, что между нами много общего, сказал он слух Да, Кент ответила Люси. «Я тоже так думаю». О Дону допил коктейль и встал. Он понимал, что они сказали друг другу гораздо больше, чем было выражено словами. Теперь ему требовалось время, чтобы хорошенько все обдумать. Слишком многое поставлено на карту, чтобы принимать скоропалительные решения. «Тебе не обязательно уходить, Кент», заметила Люси. «Если хочешь». Можешь остаться. Она сказала это так просто, что Донал понял, если он останется, то дальше все будет зависеть только от него. В глубине души он жаждал остаться. Но осторожность и привычка взяли вверх. Он взял Люси за руки. Доброй ночи, Люси. Давай сначала все обдумаем. Когда двери лифта закрывались, Люси стояла на пороге квартиры И смотрела след О'Доноло. Глава 6. Я созвал вас, начал О'Донол, обращаясь к сидевшим вокруг стола врачам, чтобы заручиться поддержкой в одном важном деле. Присутствующие внимательно слушали главного хирурга. Пришли все, кроме Рейбенса, занятого на плановом грыжесечении. О'Донол продолжил «Мне кажется, что всем нам известны проблемы отделения патологической анатомии. Думаю, вы согласитесь со мной, если они не только медицинские, но и личностные». «И что же это за проблемы?» – спросил Доренбергер. Говоря это, пожилой акушер-гинеколог набивал трубку. «Боюсь, я не понимаю, куда ты клонишь, Кент». Чего-то подобного Донал ждал, он знал, что Дорнбергер и Пирсон – близкие друзья, и поэтому ответил со всей возможной вежливостью, «Я хочу, чтобы ты выслушал меня до конца, Чарли, я постараюсь все объяснить». Он принялся методично перечислять проблемы задержки заключений по хирургическим случаям, повышение нагрузки на отделение патологической анатомии, неспособность Джо Персон в одиночку с ней справиться». Он упомянул о случае с Руфусом и посмотрел на него еще о поддержке, рассказал о телефонном разговоре с Рэббинсом, упомянул и о своем разговоре с Пирсоном и об отказе старика взять в штат второго патологоанатома. В заключение Доннелл сказал, «Я убежден, что нам нужен второй патологоанатом. Я хочу, чтобы вы мне в этом помогли». Меня тоже тревожит ситуация с патологической анатомией, торопливо, словно боясь, что его слова не попадут в протокол, сказал главный терапевт клиники доктор Чендлер. Однако дальше он продолжал, как обычно, глубокомысленный и весомо, даже несколько напыщенно. Сложность заключается в стиле Джо Персона, но всем нам следует учесть, что он заведующий отделением, и его стиль это стиль руководителя отделения. А, значит, мы должны избегать любых действий, которые могут подорвать его авторитет. Согласен, ответил Удон. Именно поэтому мне нужна помощь. Помощь в том, чтобы убедить Персона необходимости изменений. «Не уверен, что мне нравится способ, каким мы это делаем», сказал Руфус. «Почему, бил спросил Удону, отметив, что сегодня на нем более скромный галстук. Всего три цвета вместо обычных четырех. «Мне кажется, что мы, собравшиеся здесь врачи, не имеем никакого права говорить об изменениях в работе отделения патологической анатомии», Руфус окинул взглядом присутствующих. «Действительно, у меня было несколько неприятных столкновений с Джо Пирсоном. Думаю, что они были и у большинства присутствующих. Но это не означает, что я готов присоединиться к заговору, цель которого — убрать Джо из отделения». Донал был рад этому высказыванию и был внутренне к нему готов. «Позвольте мне объяснить», — сказал он. «У меня, как я надеюсь, ни у кого из присутствующих нет ни малейшего намерения», – он взглянул на Рофуса, – «выгонять доктора Пирсона». Врачи одобрительно закивали головами. «Давайте рассуждать так», – продолжил главный хирург. «Все согласны в том, что изменения в отделении патологической анатомии давно назрели». «Для обоснования достаточно одних только задержек с хирургическими заключениями. Каждый день отсрочки необходимой операции создает опасность для больного. Думаю, нет нужды убеждать вас в этом». В разговоре вступил тамазели «Не надо забывать, что такие задержки уменьшают количество больных, которым мы можем помочь. Очередь на госпитализацию без того велика. Но потом снова заговорила Донал. «Конечно, вместо того, чтобы созвать вас, я мог бы настоять на собрании медицинского совета». Он сделал паузу. «И я на это пойду, если возникнет такая необходимость. Но, думаю, вы них уже меня знаете, что из этого получится». Джо сам является членом медицинского совета. У него большая поддержка со стороны Старой Гвардии Совета. И обсуждение этого вопроса выльется в ругань и склоку. Допустим, мы победим. Докажем, что Пирсон не в состоянии возглавлять отделение. И что? Чего мы этим добьемся? Тем самым... «Как правильно», – сказал Харви, – «мы подорвем авторитет не только патологической анатомии, но и всей клинике». Оденнелл умолчал о том, что возможный конфликт неминуемо приведет и к политическим осложнениям. «Я не говорю, что я с вами согласен, но в чем заключаются ваши предложения?» – спросил доктор Дорнбергер. Он подкрепил вопрос клубом синеватого дыма. Роуфо сморщил нос. Надо быстрее заканчивать, а то здесь скоро будет нечем дышать. Откуда вы привозите этот верблюжий навоз, Чарли? Все улыбнулись, и Одонл решил, что пора ставить точку. Я предлагаю вам, Чарли, поговорить с Джопперсоном от нашего имени. О, нет. О, Донал предвидел такую реакцию и попытался как можно убедительнее уговорить гинеколога. «Чарли, мы все знаем, что вы близкий друг Джо. Я не просто так пригласил вас сюда. Вы один можете убедить его в необходимости изменений. Другими словами, вы хотите, чтобы я стал вашим палачом и, и занес над ним ваш топор?» – сухо спросил он. «Чарли, поверьте мне, речь идет не о топоре». Дорнбергер заколебался. Он видел, что все смотрят на него, напряженно ожидая ответа. Как поступить? Внять убеждение Модоннелла или нет? Его разрывали два чувства – озабоченность судьбой клиники и дружеское отношение к доктору Пирсону. Положение дел в отделении патологической анатомии, собственно, не было для него новостью. Он и сам подозревал, что там не все в порядке. Тем не менее, случаи с Руфусом и Рейбинсом поразили его. Кроме того, он понимал, что главный хирург, к которому он относился с большим уважением, не стал бы созвать это совещание без особых причин. В то же время Дорнбергер хотел всеми силами помочь Джо Пирсону. в Его до глубины души возмущала волна неприязни, обрушившаяся на старого друга. Правда, Доналл, кажется, искренне говорит о том, что у него нет намерения избавиться от Пирсона. Да и остальные тоже этого не хотят. Дорнбергер окинул взглядом присутствующих. Это единодушное решение, спросил он. Я очень люблю Джо, задумчиво произнесла Люси Грэнджер. Думаю, как и все мы. Но я полагаю, что изменения в работе отделения патологической анатомии давно назрели. До сих пор Люси молчала. А она больше думала о вчерашней встрече с Удоналом. Вчерашний визит Кента взволновал ее. Такого смятения она не испытывала много лет. Уж не влюблена ли она в него а, все совещание? Она убеждала себя, хотя и не очень уверена, что такие слова хороши для молодых и горячих. А в ее возрасте надо больше думать головой и не поддаваться эмоциям. В результате она нашла в себе силы отделить личное от профессионального и включилась в решение обсуждаемых проблем. Медицина учит этому искусству отвлекаться от личного ради решения неотложных задач.